Глава шестая Что касается торжественного ужина, ее лунное величество о д о б р и л о традиционный курс из восьми блюд. Предлагаю начать с четырех видов сошими, а за ними подать легкий суп. Возможно, лучшим вариантом будет суп из а к у л и х плавников. в е л и к о л е п н ы й баланс древних традиций и новомодных течений. Свадебная распорядительница сделала вождающую паузу. Не дождавшись возражений ни от главного советника Конаторина, ни от Кая, лежавшего на софе с закрытыми глазами, она откашлялась и продолжила. Затем предлагаю подать тушеную грудинку под соусом из зеленого манго. С этим блюдом будет отлично сочетаться наше фирменное вегетарианское а н т р е п о т о л Примечание редактора: южноазиатская разновидность тыквы с маком на подушке из банановых листьев. Пятое блюдо я собиралась обсудить с нашими поставщиками. Хотелось бы сделать карри из свежайших ракообразных с насыщенным к о к о с о в о л й м о в ы м соусом. Не будет ли у Вашего величества каких-нибудь предпочтений? Лобстеры, креветки, может быть, гребешки? Кай, прикрывавший глаза ладонью, слегка растопырил пальцы, чтобы спатьешка посмотреть на распорядительницу. Таш м е п р и я было хорошо за сорок, но кожа ее оставалась как у молодой женщины, не старше 30. Вот только в волосах уже посверкивала седина, и Каю показалось, что серебра заметно прибавилось за последнюю неделю, пока Прия выслушивала пожелания невесты и передавала их остальным организаторам. Он прекрасно понимал, какой это стресс работать с королевой Ливаной. К счастью, не вызывало сомнений, что Прия, специалист высочайшего класса. Она безропотно приняла свалившуюся на нее страшную обязанность планировку императорской свадьбы и ни разу не с п а с о в а л а перед капризами Ливаны. Профессиональный перфекционизм был очевиден в каждом ее поступке, каждом решении, даже в ее манере подавать себя. Естественный, едва заметный макияж, который на самом деле требует огромного мастерства, безупречная прическа, волосок к волоску. Эта мнимая простота составляла эффектный контраст с индийским сари из дорогого шелка, сверкавшего как драгоценные камни и покрытым замысловатой вышивкой. Прия буквально источала аристократический шик, которого сейчас так остро не хватало самому Каю. Гребешки, лобстеры. Пробормотал он, отчаянно пытаясь сосредоточиться, затем сдался и снова закрыл глаза. Нет никаких предпочтений. Пусть выбирает Ливана. Последовало короткое молчание, затем раздались щелчки ногтей по п р т с к р и н у Думаю, мы вернемся к обсуждению ужина как-нибудь позже. Что касается церемонии, л и в а н а предложила, чтобы вас обвенчала премьер-министр Африки Камин. Вы одобряете ее выбор? Думаю, не найти никого, кто подошел бы для этой миссии лучше. Прекрасно. Вы еще не продумывали свою свадебную клятву? к а й ф ы р к н у л Отбросьте все, что имеет отношение к любви, счастью, чести, и просто позвольте мне расписаться на бумажке рядом со своим именем, Ваше Величество, воскликнул Торин таким тоном, будто это был не титул, а ругательство. Тяжело вздохнув, к а с е л прямо. Торин сидел в кресле напротив При, держа в руке стакан для виски, полный кубиков льда. Обычно он не пил, и это лишний раз напомнило Каю, что настали времена одинаково тяжелые для всех. Он снова посмотрел на п р и ю сохранявшую на лице выражение профессиональной беспристрастности. А что вы можете порекомендовать, если все же следует произнести клятву? В уголках ее глаз показались морщинки, придававшие лицу сокрушенное выражение. Кай понял, что ничего хорошего его не ждет. Ее лунное величество настояла на том, чтобы вы сами придумали клятву, ваше величество. О звезды! Он бессильно рухнул на подушки. Умоляю, только не это. Может быть, вы пожелаете, чтобы я сочинила их для вас, Ваше Величество? Чуть п о м е д л и в спросила Прия. А это входит в ваши рабочие обязанности. Главная моя обязанность — сделать все, чтобы свадьба прошла гладко. Кай посмотрел на затейливые люстры, висевшие под потолком. После тщательного обыска его кабинета, на который целой команде понадобилась неделя, обнаружился всего один жучок размером меньше ногтя на мизинце. Он был встроен в одну из люстр. Больше не нашлось ничего. Не было никаких сомнений. Предмет прилетел к ним с Луны. Кай не ошибался, или Вана действительно шпионила за ним. Его личные покои тоже обыскали, но в них ничего не нашли. На сегодняшний день они оставались единственным местом. Где молодой император мог свободно говорить все, что вздумается, в том числе и о своей н а р е ч е н н о й Но в голове у него постоянно стоял какой-то беспокойный гул. Он искренне надеялся, что служба безопасности ничего не проворонила. Большое спасибо, ташмидзе. Я подумаю над этим. ч и н н к и в н у в п р и поднялась. Сегодня днем у меня назначена встреча с поставщиком. Посмотрим, есть ли у него интересные предложения по меню. Кай заставил себя встать, с удивлением обнаружив, что это дается ему тяжелее обычного из-за стресса за последние пару недель. Он похудел на несколько килограммов, но собственное тело казалось неподъемным, будто к нему прибавился вес каждого гражданина с о д р у ж е с т в а и теперь тянул его к земле. Благодарю вас за все, сказал он и склонил голову, пока распорядительница собирала свои образцы т к а н и и каталоги цветов. Она склонилась в ответ. Продолжим завтра утром перед приездом придворного мага парка. Кайпс был. Так это что? Уже завтра? Торин многозначительно откашлялся. Я хотел сказать, как восхитительно. Он доставил нам огромное удовольствие прошлым своим приездом. При едва заметно улыбнулась и скрылась за дверью. Подавив трагический вздох, Кай снова повалился на сафу. Он понимал, что ведет себя как избалованный мальчишка, но ему казалось логичным, что за закрытыми дверями своего кабинета он имеет право хоть иногда сорваться. Везде от него о ж и д а л и с счастливых улыбок и страстных заверений в том, что он ждет не дождется свадьбы и каким благотворным станет этот союз для всего содружества. Что не сомневается, брак с л и в а н о й послужит объединению людей Земли и Луны, которого ждали веками, и далекие культуры наконец оценят и поймут друг друга. Что это — первый шаг навстречу друг другу после многолетней вражды? Да кого он в конце концов пытается обмануть? Он ненавидел Ливану, ненавидел себя за то, что сдался. Его отцу удавалось сдерживать ее долгие годы, а Кай разрушил все в течение каких-то недель. Он понимал, что Ливана планировала все с того самого момента, как прозвучало официальное объявление о болезни императора Рикона, и он сам сыграл все как по нотам. Но он не мог смириться с тем, что Ливана победит. Раздалось позвякивание льда стекло. Торин наклонился к нему. Вы очень бледны, ваше величество. Могу я чем-нибудь помочь? Вы не хотите ничего обсудить? Кай убрал ладони от лица. Скажи мне правду, Торин. Ты считаешь, что я делаю ошибку? Торин надолго задумался, затем отставил стакан. При атаке с Луны погибло 16 т тысяч землян за какие-то несколько часов. Всего одиннадцать дней назад. Даже предположить сложно, сколько жизней вы спасли, когда пошли на согласие с Ливаной. Он сложил руки на коленях. И не стоит забывать о том, сколько еще будет спасено, когда мы получим средства от Литомозиса. к а й з а кусил губу. Эти же самые аргументы он без конца повторял в уме, что он делает благое дело, спасает жизни, защищает людей. Я прекрасно понимаю, на какую жертву вы идете, ваше величество. Правда? Он собрался как пружина. У меня есть все основания полагать, что она постарается от меня избавиться, как только получит все, что хотела, как только ее коронуют. Торин резко вздохнул, но к а ю показалось, что эти слова для него не новость. Мы этого не допустим. А мы в состоянии это предотвратить? Свадьба – это еще не смертный приговор. У нас будет время, чтобы придумать что-нибудь. Она ведь в конце концов хочет еще и наследника. Кай не смог подавить гримасу отвращения. Это какое-то очень слабое утешение. Знаю, но это добавляет вам ценности. По крайней мере, на какое-то время. Разве ты прекрасно знаешь, какая репутация у правителей Луны? в р я д л и Ливану будет волновать происхождение наследника, если она поставит себе цель им обзавестись. И разве принцесса Селена не родилась без отца, о котором никто не имел ни малейшего представления? Я думаю, что Ливане нужно только, чтобы я сказал согласен и вручил ей корону. Как не тяжело было это признавать! Эта мысль его почти успокаивала. Торин даже не попытался с ним спорить, а только покачал головой. Но содружество вы очень нужны и станете просто необходимы после того, как Ливана будет провозглашена императрицей, Ваше Величество. Мы проследим, чтобы с вами ничего не случилось. Кай услышал в его голосе отеческие нотки, вместо обычного терпения и слегка завуалированного разочарования. Иногда ему казалось, что этот Орин стал настоящим императором после смерти его отца. Он был таким надежным, рассудительным. Он всегда знал, как будет лучше для государства. Но взглянув на т Орина сейчас, Кай понял, что это было лишь обманчивое впечатление. Советник смотрел на него так, как никогда прежде. В его взгляде читались уважение, доверие и даже восхищение. Кай выпрямился. Ты прав. Решение уже принято, а моя задача вынести из него самое лучшее. Если я буду покорно ждать, пока Ливана заморочит всех нас своими чарами, это делу не поможет. Я должен найти, как защититься от нее. Торин кивнул слегка улыбнувшись: мы что-нибудь придумаем. Кай ощутил прилив сил, ведь Торин никогда не был безрассудным оптимистом. Если он надеется найти выход, то и Кай не должен опускать руки. Нужно оставаться в живых и пытаться спасти родную страну, даже после того, как он обрек ее направление тираншей императрицей. Пытаться противостоять женщине, способной промыть ему мозг так же легко, как похлопать ресницами. Даже в статусе законного мужа он продолжит свою борьбу с Ливаной. На пороге появилась Наинси, личный андроид Кая с подносом жасминового чая и теплыми полотенцами. Ее сенсор мигнул. Ежедневный доклад, ваше величество. Да, спасибо. Входи. Когда она проходила мимо Сафы, Кай подхватил с п о д н о с а полотенце и протерла д о н и влажной теплой тканью, от которой еще исходил пар, поставив поднос на стол Кая. Найси повернулась к Аюторину и Торину и принялась излагать последние новости, ких величайшему счастью не имевшие ничего общего со свадебными клятвами и торжественными ужинами с восемью п е р е м е н а м и блюд. Лунный придворный маг э м и р и Парк должен прибыть завтра в 15:00 точно по графику в сопровождении 14 лунных придворных. На ваш портскрин уже переброшен полный список гостей с указаниями титулов. Приветственный ужин состоится в 19:00, за ним последует вечерний коктейль. За проведение вечера отвечает Таш Миприя. Она же передаст план свадебной церемонии придворному магу Парку. Мы предложили ее лунному величеству. присоединиться к нам по конференц-связи, но она отклонила приглашение. Ах, какая потеря! Пробурчал Кай. Мы опасаемся антилуны н демонстрации у входа к моменту прибытия гостей. Она может продлиться до самого дня свадьбы. Уже отдано распоряжение, обязывающее всех сотрудников безопасности, начиная с завтрашнего утра, обеспечивать неприкосновенность мага и придворных. Если протесты примут особенно яростный характер, я извещу об этом отдельно. Кай прекратил протирать ладони. Они могут. Маловероятно, Ваше Величество, глава службы безопасности дворца принимает все меры предосторожности. Хорошо. Продолжай. Недельная сводка п о э п и де м и л и т у м о з и с а в содружестве содержит 30 т ы с я ч случаев зарегистрированных летальных исходов за период с 3 сентября. Дворцовая лаборатория пока не достигла никакого прогресса в поисках антидота. Касторинам обменялись многозначительными взглядами. 30 0 т ы с я ч Кай почти от души пожелал, чтобы свадьба состоялась уже завтра. Я не смогли наконец получить от Ливаны долгожданный анекдот. Почти от души. Из Американской Республики, Австралии и Европейской Федерации поступили сообщения о начале масштабных операций по задержанию лунных солдат, ответственных за произошедшую резню. Всех подозреваемых будут содержать как военнопленных. По состоянию на данный момент от правительства Луны не последовало никаких угроз или предложений по освобождению или обмену пленных. Напомню, что ранее было достигнуто соглашение о том, что все лунные солдаты покинут Землю сразу после коронации, которая должна состояться 25 числа. Будем надеяться, что обоются без эксцессов. Пробормотал Кай. Альянсу меньше всего сейчас нужны новые политические разборки. Я буду держать вас в курсе последних новостей по этому делу, Ваше величество. И последний пункт доклада: мы только что получили сообщение из Торонто от Самайна Бристоля, главы парламента провинции Восточная Канада в составе Объединенного Королевства Великобритания. Он отказывается присутствовать на свадебной церемонии на основании того, что лунная королева Ливана не может выступать легитимной правительницей субъекта Объединенной Конфедерации Земли. Торин в з в ы л а Кай молча закатил глаза к потолку. Присветлые звезды. Неужели он искренне думает, что весь остальной мир считает ее легитимной? Нельзя судить его строго за наличие собственного мнения, Ваше Величество, заметил Торин, хотя в его голосе слышалось откровенное раздражение. Он имел полное право заявить о своей позиции. Он должен считаться с мнением своих граждан. Я все понимаю, но если это по ветре и начнет распространяться среди политических лидеров, Ливана просто взбесится. Представляете, что она учинит, если на свадьбу никто не явится? Кай провел остывшим полотенцем по лицу. Она сочтет это личным оскорблением. Если мы все-таки пытаемся избежать еще одной атаки, вряд ли стоит лишний раз выводить ее из себя. Совершенно согласен. Торин встал и поправил пиджак. Я конфиденциально свяжу с ь с Бристоль доженем и постараюсь уговорить его на компромисс. Предполагаю, что эту информацию надо сохранять в тайне, чтобы не смущать наших высоких гостей. Спасибо, Торин. Кайв встал и к и в к о м проводил своего советника. Тот скрылся за дверью. Кай с трудом подавил в себе желание снова рухнуть на с а ф у Через полчаса ему предстояла запланированная встреча, потом следовало просмотреть целую гору планов и ответить на множество звонков, а еще... Ваше величество! Он вздрогнул. Да, Нейнси. Есть еще одно дело, о котором я хотела сообщить вам лично. Он моргнул. Существовало очень мало вопросов, в которые он не мог посвятить Торина. Что такое? Мои разведывательные программы обнаружили улику, которая, возможно, приведет нас к л и н з о л е У императора подпрыгнуло сердце. Это была та самая тема, о которой он не мог говорить даже самым доверенным советникам. Каждый раз, когда Кай слышал имя Золы, его охватывала паника. Он ужасно боялся, что ее найдут и поймают, посадят в тюрьму, убьют. Хотя по логике вещей стоило бы радоваться поимке самой разыскиваемой преступницы в стране. При одной только мысли об этом Кайу становилась д у р н о Так что с ней? Он бросил полотенце на поднос и примостился на подлокотник софы. Кажется, мне удалось установить причину, по которой она приехала во Францию в Рио. Вихрь тревожных мыслей в голове. Тут же улегся, но висках заныло, и Кай принялся потирать переносицу. Значит, зола пока жива и в относительной безопасности. Рио, Франция. сказал он сам себе, пытаясь сосредоточиться. Было очевидно, что рано или поздно кораблю Золы придется вернуться на землю за топливом и продовольствием. И то, что она остановила выбор на каком-то маленьком городке, казалось только естественным. Продолжай. Когда Лин Зола вынула чип Дикома, блокировавший моё программное обеспечение, я передала ей часть информации о Мишель Бинуа, о пилоте. Кай помнил наизусть почти всю информацию, которую удалось собрать о лицах, хоть как-то причастных к пропаже принцессы Селены. Он подозревал, что Мишель Бинуа была одной из тех, кто помогал спрятать принцессу. Да, ваше величество, Линзола наверняка знала ее имя и то, что она в прошлом принадлежала к европейским вооруженным силам. И что? Выйдя на пенсию, Мишель Бинуа приобрела ферму, ферму во Франции, под р ь о Именно на ее территории украденный корабль совершил первую посадку. Думаешь, Зола отправилась туда на поиски принцессы Селены? Могу только предполагать, милорд. Он вскочил на ноги и принялся энергично расхаживать по комнате. А кто-нибудь виделся с этой Мишель Бинуа? Ее допросили. Она действительно встречалась с Золой. Мне очень жаль, ваше величество, но Мишель Бинуа пропала без вести больше месяца назад. Он оступился и встал как вкопанный. Пропала и ее внучка Скарлетт Бинуа, тоже пропала без вести. Мы знаем только, что она с и л а на м а г л е в Тулузе, направлявшаяся в Париж. Даже мы не можем выследить их по чипам. Чип Мишель Бинуа был обнаружен у нее дома в тот же день, когда она пропала, а чип Скарлетт Бинуа, судя по всему, уничтожен. Кайпаник, опять они в тупике. Но зачем Золе туда ехать? Зачем ей искать эту пропавшую принцессу? Он осекся. Если только она не пытается мне помочь. Я не понимаю вашей логики, милорд. Он повернулся к н а и н с и Может быть, она пытается помочь мне. Зола знает, что если принцессу удастся найти, правление Ливана закончится. Мне не придется на н е й жениться. Ее, скорее всего, казнят за государственную измену. Зола отправилась на ферму к Бенуа рискуя жизнью и сделала это, и, возможно, сделала это ради меня. Наступила такая пронзительная тишина, что стало слышно, как жужжит кулер в корпусе наинси. Могу выдвинуть встречную гипотезу, что подобные намерения Лин Золы объясняются стремлением Ливаны найти ее и казнить м и л о р д Покраснев, Кай уставился себе под ноги на д о м о т к а н н ы й коврик. Ты права. Или так? Он не мог избавиться от чувства, что Зола руководствуется не просто стремлением спасти свою шкуру, а чем-то большим. Ведь она р и с к у я жизнью пробралась на бал, чтобы предупредить его об опасности, исходящей от Ливаны. И ее чуть не убили. Как ты думаешь, ей удалось разыскать какие-нибудь сведения о принцессе? У меня нет аргументов ни за, ни против. Он обошел вокруг стола, глядя на бескрайний городской пейзаж за панорамным окном. Блеск полуденного солнца, отражаясь от зданий стали и стекла, слепил глаза. у з н а й все, что возможно, об этой Мишель Бинуа. Может быть, Зола что-то замышляет, и может быть, принцесса Селена еще жива. В Сердце снова затеплилась надежда, набирая силу с каждым мгновением. Он забросил поиски лунной принцессы много недель назад, когда жизнь резко о с л о ж н и л а с ь и стало практически невозможно заниматься чем-либо, кроме предотвращения войны. п о п ы т о к умиротворить Ливану, подготовки к жизни рядом с ней в качестве ее мужа и то п р и у с л о в и и что он окажется везунчиком и не будет убит еще до первой годовщины свадьбы. За всем этим он позабыл о причине, которая с самого начала побудила его искать принцессу Селену. И если принцесса жива, то это она наследница лунного трона. Правлению Ливаны придёт конец. Принцесса может спасти их всех.